Глава 17. Прямо как в книге. На этот раз Джон Пендлтон встретил Пыляну очень радушно. Ну, мисс Пыляна улыбнулся он, да ты просто само все прощение, иначе ты ни чем не пришла бы сегодня ко мне. Да что вы, мистер Пендлтон, я просто всегда рада вас навещать, не понимаю, зачем мне быть каким-то всепрощением. Да как тебе сказать? Мистер Пентл замялся, потом продолжал. «Мне кажется, я очень скверно вел себя и в тот раз, когда ты нашла меня со сломанной ногой в лесу, и тогда, когда ты принесла мне стюдень, Я даже забыл поблагодарить тебя за все, что ты для меня делаешь. Вот поэтому-то я и считаю, то, что ты согласилась сегодня прийти ко мне, очень великодушно с твоей стороны. Я ведь так невежливо обходился с тобой». Пляна смущенно заерзала на стуле. «Но я правда была рада найти вас тогда. То есть я, конечно, рада не тому, что вы сломали ногу. Тут же поправилась она и покраснела». Джон Пентнон улыбнулся. «Я понял тебя, — ласково ответил он. Ты часто сначала говоришь, а потом думаешь. Ничего страшного. Главное, ты все делаешь правильно. После этой истории в лесу я понял, что ты просто храбрая девочка. Иначе ты тогда бы не справилась. Я правда очень тебе благодарен». «И за Стюден тоже спасибо». «Вам он понравился?» спросила Полиана. «Очень». «Ты мне еще что-нибудь принесла сегодня?» «Как бы хотелось отведать какого-нибудь лакомства, которое тетя Поле не посылала». Маленькая гостья растерянно посмотрела на мистера Пентнона. «Нет, нет, не принесла», залепетала она. «Знаете, мистер Пентнон», продолжала она, и лицо ее с каждым словом все больше краснело, «Я ведь совсем не хотела сказать что-то невежливое, когда сказала, что мисс Поли не посылала вам студень». Джон Пентон ничего не ответил. Он смотрел куда-то вдали, на лице его застыло скорбное выражение. Казалось мыслями, он был очень далеко отсюда. Так длилось минуты-две. Потом он вздохнул, а, вернувшись к действительности, вспомнил о Полиане. «Но так никуда не годится». Сказал он, и в голосе его послышалась привычная резкость. «Я ведь тебя позвал совсем не для того, чтобы показать, как мне плохо. Знаешь что, сходи-ка в библиотеку, ну, это та самая большая комната с телефоном, откуда ты звонила в тот день. Подойди к книжному шкафу возле камина и возьми с полки резную шкатулку. Она должна стоять там, если только эта глупая тетка не убрала ее на место. Возьми эту шкатулку и принеси сюда». «Правда, она довольно тяжелая, но ты, думаю, справишься». «Ну, конечно, мистер Пентон, я ведь очень сильно!» — воскликнула Палиана и выбежала из комнаты. Мгновение спустя она вернулась обратно со шкатулкой в руках, после чего они с мистером Пентоном провели просто восхитительные полчаса. В шкатулке хранились всевозможные редкости, которые мистер Пентон многие годы привозил из своих экспедиций. С каждой вещицей... От искусно вырезанных шахматных фигур из Китая до маленького идола из жадеита у мистера Пентона был связан какой-нибудь забавный случай, и теперь он с удовольствием предавался воспоминаниям. Когда он дошел наконец, до маленького идола, Полиана, выслушав, мечтательно проговорила. «Да, наверное, воспитывать мальчика из Индии все таки лучше. Он ничего не знает. Он думает, Бог сидит в таком вот идоле, «Конечно, он интереснее, чем Джимми Бин, потому что Джимми уже знает, что Бог на небе. И все-таки мне бы очень хотелось, чтобы Джимми тоже был нужен». Но Джон Пентон не услышал ни слова из этой страстной речи. Он опять неподвижно уставился куда-то вдаль и витал в ином мире, где явно не находилось места ни Полиане, ни тем более несчастному Джимми Бину. Правда, вскоре он вспомнил, что у него гости — и, взяв из шкатулки очередную забавную вещицу, принялся излагать ее историю. Но они говорили не только о редкостях изрезной резной шкатулки. Мистер Пентон вдруг принялся дотошно расспрашивать о Нэнси, о тете Поле о том, как жила она сама в маленьком городке на Дальнем Западе. Когда же Полиана стала собираться домой, Джон Пентон заговорил с ней таким проникновенным голосом, что она страшно удивилась. При всем хорошем отношении к мистеру Пентону она и не предполагала, что в этом суровом человеке таится столько нежности. «Я хочу попросить тебя, милая, приходи ко мне почаще. Хорошо? Понимаешь, я очень одинок, и ты нужна мне. Есть еще причина. Сейчас ты поймешь в чем дело. Когда я узнал в прошлый раз, кто ты... Я решил, что не желаю больше видеть тебя. Понимаешь, ты мне напомнила такое, о чем я уже много лет пытаюсь забыть. Но вот я и решил, что больше мы с тобой видеться не будем. И когда доктор каждый день спрашивал, не позвать ли тебя, я все время отказывался. Но прошло еще немного времени, и я вдруг понял, что очень хочу повидаться с тобой». «Потому что, пока тебя не было, я еще чаще и мучительнее вспоминал то, о чем хотел бы забыть. Слово, мне очень хочется, чтобы ты приходила ко мне. Ты согласна?» «Ну, конечно, согласна, мистер Пентон», — тихо ответила Полиана с сочувствием, глядя на его грустное лицо. «Я буду рада приходить к вам». «Спасибо тебе, моя милая», — ласково ответил Джон Пентон. В тот же вечер перед ужином Полиана и Нэнси, сидя на кухонном крыльце, обсуждали визит к мистеру пентну Вначале Полиана рассказывала о резной шкатулке и сокровищах, которые в ней хранились. Но чудеса, — выдохнула Нэнси, — и он тебе показал их все, да еще рассказал? И это когда он вообще ни с кем даже словом не перекинется. Не перекинется, вот так я тебе и скажу. Не перекинется. «Перекинется!» «Но он ведь только с виду такой суровый», — вступилась Полиана за старшего друга. «На самом-то деле он не сердитый, а добрый. Не понимаю, почему все считают, что он плохой. Я уверена, люди не говорили бы о нем так, если бы узнали его получше. Вот даже тетя Поля его не любит. Знаешь, Нэнси, она даже Стюди не хотела ему тогда отправлять. Она мне сказала, что не хочет, чтобы он подумал, что это она отправляла». Видать, она не считает мистера Пенттона своим долгом, — весьма ехидно предположила Нэнси. Но вот напрочь не понимаю, чего это он к тебе так привязался. Ты, конечно, не обижайся на меня, мисс Полиана, но мистер Пенттон не тот человек, чтобы больно-то любить детей. Не тот, вот так я тебе и скажу, не тот, не тот человек, чтобы больно детей любить. Но он привык ко мне, Нэнси, — радостно ответила Полиана и, улыбнувшись, добавила, — Сначала ему совсем не хотелось ко мне привыкать. Он сегодня мне честно признался, что сначала не хотел меня больше видеть. Он сказал, что я ему напомнила что-то, что он хотел навсегда забыть, но потом... «Как ты сказала?» — перебила Нэнси, и голос ее задрожал от волнения. «Ты напомнила ему что-то забытое? Ну да. А потом...» «А он сказал, что не отступала Нэнси?» «Нет, не сказал. Он просто сказал, что хотел забыть. Вот и все. «Ну, ясное дело, чулочки, мои панталончики!» – в упоении воскликнула Нэнси. «Чуют мои ноздри. Тут без тайны не обошлось. Ой, Полиана!» «Ой, милая моя!» «Это ну прямо как в книгах, прямо как в книгах. Вот так я тебе и скажу, милая моя. Я об этом читала. И в «Тайне леди мод», и в «Украденном наследнике», и в «Спрятанных на много лет». Это просто потрясающие книги. В них тайны и все такое прочее. Домик мой с полисадником Никогда бы не подумала, что прямо перед моим носом люди живут точно в книге. Ну, расскажи, расскажи, милая моя, что он тебе говорил-то? Нет, он к тебе не просто так привязался. Вот так я тебе и говорю. Не просто так, не просто так. Вот так я тебе и скажу, милая моя. Да нет, Нэнси, горячо возразила Полиана, ведь я же сама первая заговорила с ним на улице». Он вообще не знал, кто я такая, пока я не принесла ему стюдень из телячьей ножки. Только тогда он и узнал, потому что мне пришлось объяснить, что тетя Поля ему стюдень не посылала. И Нэнси вскочила на ноги и принялась изо всех сил хлопать в ладоши. «О, мисс Полиана!» – завопила она. «О, милая моя! Я знаю! Вот так я тебе и скажу! Знаю!» Она вновь резко опустилась на крыльцо под Полианы. «А ну, скажи, только подумай хорошенько и после скажи все как есть. Это он после того, как ты объявила, что ты племянница Мисс Поли, сказал, что не хочет тебя больше видеть?» «Ну да. Я ему в прошлый раз рассказала, а он мне сегодня объявил, что решил тогда больше меня не видеть». «Так я и знала», — издала торжествующий клич Нэнси. «А Мисс Поли, значит, ни под каким видом не желала, чтобы ты Стюдень несла от нее. Да. И ты ему сказала, что она просила не посылать, и он... Я пыталась ставить Полиана. И он упорно продолжала Нэнси, стал себя вести как-то странно и взопил по поводу того, что ты ей племянница, так? Да, задумчиво отозвалась Полиана. Он повел себя чуть-чуть странно, и мне кажется, он не очень обрадовался этому Стюдню. Нахмурившись, добавила она. Нэнси бдительно оглянулась вокруг и набрала в легкие побольше воздуха. «Ну, теперь я точно знаю. Вот так я тебе и скажу, милая моя. Все знаю точно. Ну, слушай, ну, слушай. Мистер Джон Пентон был возлюбленным мужчиной мисс Поли Харрингтон». Без малейшего колебания объявила она. «Да нет, не может это быть, Нэнси. Она-то ведь не любит его», — возразила Полиана. Нэнси сочувствием уставилась на нее. Так умудренный науками человек взирает на первобытного дикаря. «Ясно, не любит». «Они же поссорились!» Но даже такой сильный аргумент не до конца убедил Полиану. Видя это, Нэнси еще удобнее уселась на крыльце и принялась излагать историю со всеми подробностями. «Вот как все было, милая моя!» «Надо тебе заметить, перед самым твоим появлением сюда мистер Том сказал мне, что у тети твоей был предмет!» «Какой такой предмет?» – удивилась девочка. «Ну, возлюбленный! Какая ж ты глупая, милая моя!» – продолжал Нэнси. Я мистеру Тому не поверила, она и возлюбленный мужчина. Но мистер Том еще раз сказал, был и все тут. Был и живет в нашем городе. Вот так он и сказал, милая моя. Но кто он, этого, говорит, он сказать не может, потому как обязан хранить тайну семьи. Вот так и сказал, тайну семьи. Но теперь-то мы с тобой и без мистера Тома знаем. Этот возлюбленный мужчина, конечно, Джон Пентон. Гляди сама, тайна у него есть? Есть, заперся он в своем большом доме один оденешенник. Заперся. Вел он себя со странностями, когда ты сказала, кто твоя тетя. Вел, а потом еще признался тебе, что мол что-то хочет забыть. Тут дело ясное. Теперь любому дураку понятно, что забыть он хочет, мисс Полли. хочет и не может. Вот так я тебе и скажу. Не может. Хочет я тебе говорю и не может. «Вот как оно все складывается, милая моя!» «Вот это да!» — широко раскрыв глаза, выдохнула Полиана. «Но я вот о чем подумала Нэнси. Как же они не помирились за столько лет! Ведь они любят друг друга, и они оба такие одиноки. Мне кажется, они бы должны быть рады помириться!» Нэнси презрительно сморщила нос. «Ох, милая моя! Рано тебе судить о таких вещах!» «Ничего ты не понимаешь возлюбленных, но в одном ты права. Если в мире сыщется два человека, которым не понять твою игру в радость, так это наша парочка. Вот так я тебе и скажу, милая моя. Это они. Они и есть. Вот так я тебе и скажу. Гляди, какой он всегда злобный. А она...» Неожиданно вспомнив, с кем и о ком беседует, Нинси подавленно замолчала. Правда, мгновение спустя от ее замешательства и следа не осталось. «Ну, слушай, ну, слушай!» — громко засмеялась она. «А если бы их все же втянуть в твою игру? Представь, что они вдруг смекнули бы, как рады были бы помириться! Земля моих предков! Вот диво то будет для всего города! мис Поли и он!» «Но, верно, это почти невозможно. Вот так я тебе и скажу. Невозможно. Почти!» Поляна встала с крыльца и вошла в дом. Лицо ее было серьезно. Она явно что-то обдумывала.